80 Не юбилей, а круглая дата. Пожалуй, это был один из самых счастливейших дней моей жизни. 10 сентября 2013 года в Храме Христа Спасителя, в зале церковных соборов, был проведен торжественный вечер русской православной культуры и литературы, посвященный моему восьмидесятилетнему юбилею. Выступил патриарх Кирилл, сказал возвышенные слова о Союзе Писателей, Всемирном Русском Народном Соборе, о святом праведном адмирале Ушакове, о событиях, относящихся к юбиляру. Сказка, в конце которой юбиляр был награжден орденом святого преподобного Сергия Радонежского первой степени и получил в качестве подарка икону Божией Матери знамени. Ганичева поздравили три президента – России, Белоруссии и Украины. Сказка! А нет, все это не было юбилеем. В заключительной части своего выступления святейший патриарх сказал буквально следующее. «Сердечно приветствую вас в связи с вашей замечательной круглой датой». Юбилей мы будем праздновать через двадцать лет, а вот знаменательная круглая дата выпадает на этот год, и просил огласить патриаршую грамоту. Вот так. Отнюдь не юбилей, а круглая дата. Сергей Коцикало объяснил, что в церкви отмечают два юбилея. в Пятьдесят и сто лет. И так придется жить до юбилея. Хинди, Руси, Пхай, Пхай. В 1967 году возглавляю небольшую делегацию молодежи в Индию. Там мы оцепенели перед одним из чудес света – творцом Тадж-Махал, поделились миллионной нищете Бомбей, встречались с молодежью в университете. А в конце поездки оказались в южном штате Керала. В этом штате большая часть населения – христиане и друзья нашей страны. Нас пригласили на праздничное шествие левых партий. Трибуна, где мы стояли, была перед громадной площадью, которая заполнялась заполнялась пляшущей поющей толпой. Десять тысяч, тридцать, потом пятьдесят, сто, двести, триста, возможно, пятьсот. Демонстрация была украшена красными флагами, гигантскими бумажными драконами разной расцветки. Драконы, поддерживаемые длинными палками и канатами, извивались. В головах и вдоль туловища горели фонари, вспыхивали петарды, из громкоговорителей неслись призывы местных вождей. И вот главный из них обратился ко мне и просил сказать слово. О чем? Что близко этим миллионам людей? Перед отъездом в Индию мы, молодой гвардии, сделали на цветной пластмассе портрет Ювея Гагарина. Один из них по нашей просьбе даже побывал в космосе. Я попросил у Юрия Алексеевича подарить этот портрет в Индии. Он, конечно, согласие дал. И вот час пришел. Я вышел и сказал всего несколько слов. Дорогие друзья, вам просил передать поклон и привет первый человек в мире, который побывал в космосе, и показал пальцем вверх. Это наш земляк, советский космонавт Юрий Гагарин. Он просил передать вам, вашему штату Кирала, этот портрет. Я поднял над головой небольшой портретик Гагарина. Что тут началось? Все пятьсот тысяч вскричали хенди Руси, Пхай, Пхай!» Русские индусы-братья. Этот лозунг нам всем был тогда понятен. Заходили из стороны в сторону красные флаги, заметались драконы и другие чудовища, зажглись тысячи фонарей... Из репродукторов раздались громоподобные подбосковные вечера. Ко мне подходили десятки одетых в белые одежды и слегка прикрытых материи людей. Одни кланялись, другие обнимались. Невиданной красоты индианки посылали лукавые улыбки, махали руками. Пожалуй, да что, пожалуй, я никогда больше и не имел от своего выступления такого успеха. Юра Гагарин, когда я рассказал об этом фестивале чувств и дружбы, немного посмущался и сказал, «Такое внимание нам всем!» Да, тогда у нас у всех был великий символ, который был известен и понятен всему миру. А вы танками утюжили СССР? В чешском издательстве «Молодофронта» Восстанавливалось дыхание после 1968 года. Одна из чешских женщин-редакторов, дочка пролетария, яростно поддерживала ввод советских войск, или, скажем, ввод войск стран Варшавского договора. Она со злостью говорила ехидным оппонентам, «Да вы вообще не умеете сопротивляться, вам бы только пиво у Калиха петь, где у Швейка мои были». «Вы все Швейки». Судьи-то отдали немцам в 38 году запросто. Оппоненты слегка сопротивлялись. Мы же в войне с Советским Союзом не участвовали. Мария, так кажется, ее звали, возмутилась. А вы забыли, что все танки, вторгшиеся в Советский Союз, были чешские, и вы ими утюжили Россию? Честно говоря, я тогда не знал об этом. Узнал позднее, что в Близене делались с чехами для вермахта. Фактически все танки как-то быстро забылись услуги фашистам в Чехословакии, а потом долго можно было разговаривать о раздавленной советскими танками в чехии демократии. А сколько немецко-чешских танков с человеческим лицом раздавили в прямом смысле русских людей в 1941-44 годах? Мария напоминала чем. Кажется, не впрок. Стоны о демократии повторялись часто. О танках для фашистов никто не вспоминал. Капитал в джунглях. 1979 год. Летим в Лаос налаживать связи с молодежной организацией после многолетней борьбы лаосов с французами и американцами. Какие-то проблески молодежной организации проявились секретарем этой организации ходим по почти игрушечной столице Луанг-Пха-Бангу. Миниатюрные буддийские храмы, пагоды — все для меня в новинку. Секретарь предлагает слетать на север. Захватчики его так и не взяли во время войны. Летим на маленьком допотопном самолетике, типа нашего легендарного У-2. Он с некоторой одышкой трещит, виляет среди высоких, заросших лесами гор. Сзади верещит, прихваченный летчиками поросенок. Чувствует свое будущее. Еще один нырок в ущелье, и хоть не высший пилотаж, садимся на маленьком аэродроме, вполне падая на полосу. Хм, а как же сюда доставляли советские ракеты, которые и не дали возможность разбомбить и захватить север? Нас встретили двое военных в камуфляжных костюмах, по-видимому, местные генералы, которые сразу повели на боевые пункты, расположенные в пещерах и горах. Вот оттуда-то недосягаемые для американцев выезжали, почти выскакивали на газиках и на дрезинах ракеты, ясно ж советские, и поражали самолет. Бомбы же и ракеты американских самолетов попадали в горы, не поражая противников. Вокруг пещеры было сбито немало американских самолетов. Катапультирующихся летчиков захватывали в плен и помещали в огороженный бамбуком лагерь, не очень охраняя. Из лагеря, как сказали лаосы, никто ни разу не убежал. Кругом джунгли, ядовитые змеи, болото. Лучше было оставаться под присмотром незлобливых в быту лаосов. Генералы с гордостью повели в пещеру правительства. Тут сидел сам Суфану Вонг. В Лаосе мудрый король разделил своих сыновей по политическим силам, действующим в стране. Принц Буун Ум с генералом Фуми Насаваном были проамериканцами. Поддерживали с ними связи. Нередко жили в Штатах. Второй сын Сувана Фума был центрист косился на Поднебесную, посещал Москву и Пекин. Суфану вон был человек левых взглядов. Во Франции познакомился с коммунистами, держал связь с Москвой. Генералы завели в пещеру. Посредине стоял стол, над которым свисала электрическая лампочка без абажура и лежала толстая книга. Мы подошли к столу. На семнадцатой странице был открыт капитал Карла Маркса на французском. Почему-то эта толстая книга всегда вызывала глубокое, почти религиозное чувство у всех революционеров. Хотя какой капитал можно изучать в Лаосе, да еще и на пустынном севере? Генералы вывели нас на улицу. Подвели их к круглому столу, где стояла большая, наполненная жидкостью фляга. Они с гордостью сказали Сделано из американского самолета. Подарили по расчески, сделанные из алюминия сбитых самолетов, и предложили выпить из фляги, но тоже из алюминиевых самолетных кружек. Да, суперсамолеты сгодились в далеких джунглях. Мы еще раньше обнаружили, что генералы сносно говорят по-русски, переделывая Эр. Вэл. Товарищи, предлагаем выпить за наших друзей. хитро улыбнулись они. И Иванова. Петлова и Сидолова, которые помогали нам наводить ракеты. Конспирацию боевые ребята соблюдали. Мы согласились и почти опорожнили кружки. И, боже, что с нами было? Дыхание остановилось, жар запылал внутри, спазмы жали наше дыхание, мы лихорадочно смотрели на стол, искали необходимую в таких случаях закуску, ее не было. Генералы, поняв наши страдания, Казали на куст и провели рукой вдоль веточки. Пук зеленых листьев оказался у них во рту. Лихорадочно это сделали и мы. Чуть отлегло, затухло, но на предложение повторить мы замотали головами. Генералы улыбнулись, наполнили кружки. «Советские товарищи нас всему холосому нутили Лакеты наводить и шум-шум Так мы узнали, что напиток или местный самогон имел такое понятное и незамысловатое название. Побыли еще немного на базе, посмотрели на эти сказочные горы, поняли, что защита Лаосу обеспечена, и полетели обратно в Луанг-Пхабанг. Поросенок, судя по всему, нашел пристанище и не верещал. Когда прилетели в столицу, у аэродрома большая толпа в оранжевых одеждах пританцовывала, била в барабаны, дудела в какие-то дудки, Свадьба? Да нет. Человек умер, ушел в лучший мир. Все радуются за него, сопровождают в последнюю дорогу. Да, Восток есть Восток, и никто его не поймет. Ганичев, болгарской фамилии В Киевском университете нам преподавала курс истории южных и западных славян доцент Наталья Сергеевна Чиколини. Красавица, судя по фамилии итальянка, на положении жена секретаря ЦК КПУ Червоненко. К преподавательским обязанностям она относилась с романтизмом, скажем так, даже доброй беззаботностью. Семинаров не вела, скучных колокмемов не устраивала, а читала два раза в неделю спецкурс. И вот надо тебе уже экзамен. Смотрим друг у друга конспект. Нашли на весь курс один учебник из Москвы. Начинаем сдавать. Я захожу с опаской, смотрю билет из двух вопросов. Готовлю конспектик. Она тоже смотрит в ведомость и громко вызывает Ганчев. Выхожу и начинаю громко отвечать про Чешское королевство в средневековье. Она слушает и говорит: "Ганчев, вы хорошо говорите по-русски?" А в это время в 52 году у нас в университете появилась первая группа иностранцев. Это были болгарские студенты. Мы с ними возились на всех уровнях. Я начинаю подозревать, что Наталья Сергеевна принимает меня за болгарина. Вспоминаю Ганичев почти что Ганчев, часто встречающийся в Болгарии фамилии, но молчу. — Ну, хорошо, — говорит она. — Этот вопрос вы изучили, давайте второй. Я читаю историю второго болгарского царства». Людмила Сергеевна перебивает, сплескивает руками. — Но этот вопрос вы наверняка знаете. Я в смотрю на нее. — Давайте зачетку. Расписывается отлично. Я ошеломленно выхожу. Вроде бы не обманул, да и вопрос второй, пожалуй, знал. С тех пор я поправлял Ганичев, не путайте с Ганчум. Русский я знаю, историю Второго Болгарского царства тоже. Товарищи из Москвы. В издательстве «Молодая гвардия» мы вместе с авторами книг Совершали поездки для ознакомления читателей с книгами, для их пропаганды. Поездки были почти во всей области и республики страны. Частью улыбнулась, и я с такой командой прилетел в Магадан. Провели несколько вечеров, были на золотых приисках, слетали на пункт заготовки китовой икры, где перед нами поставили тазик, так что выпотрошенные икры предложили есть с ложками. При всей ее изумительной свежей вкуснотище больше двух ложек я не съел. По дороге виделись с вертолета, как мишки тоже занимались ловлей, хватая рыбины и выбрасывая их за спину. В общем, летняя Магаданская область впечатляла. Попросился дальше на Чукотку. — Давай, лети тут рядом, но если вдруг не погода, то на неделю, ты то и Надю застрянешь. — Где наши не пропадала? — Тем более, что рядом, хотя и оказалось несколько сотен километров. Прилетели в Анадри. Там был аэродром и дощатая гостиница. Но тут, конечно, никого из знакомых не встретишь. Куда там? В гостинице нашли умывающегося и весело напивающего Василия Дмитриевича Захарченко, главного редактора журнала «Техника молодежи». Он, облетев все южные границы, заканчивал перелет по северным полярным заставам, завершая писать книгу о пограничниках. Наш свет зеленый, у них фуражки-то зеленые. Договорились, что и к нам в издательство принесет книгу. Я попросился лететь еще дальше, на крайнюю восточную точку мыс Уэлен, с которого при хорошей погоде была видна Аляска. Прилетели, с интересом обошел небольшой поселок, поделился мастерству юных косторезов, которые из моржовой кости вырезали фигурки. И особенно поделился изображению оленя в прыжке. Наверное, только они и могли запечатлеть движение прыгающего оленя. С некоторым страхом посетили полуразрушенную военную базу, на которой, как говорили, находилась в 1900 В 1951 году целая советская дивизия на случай перерастания Корейской войны в советско-американскую схватку. Дивизия готовилась высаживаться на Аляске. Но все кончилось благополучно. Дивизия покинула базу, и помещения казарм начали постепенно разрушаться. Только любопытные полярные мыши взирали на нас со всех концов базы. Затем в поселке я увидел магазин на железных столбах, что продувалось снег зимой просил зайти. Магазин оказался неплохой. Всякие товары, разные отделы, и с книгами, и с оружием, только по документам. В книжном отделе с гордостью обнаружил и наши книги. Зашел приземистый старичок, местный эскимос, охотник, как шепнул мне секретарь о кружкома. Тот приветливо на нас посмотрел. — А откуда товарищи? — Из Москвы. — Таня, — сказал он, обращаясь к продавщице, — дай-ка мне бутылочку тройного. — Вы уже брали, дядя Семен? — Ничего. Дай-дай, товарищи из Москвы. Таня достала с полки бутылку одеколона. Дядя Семен поболтал ее и, раскрутив, полил на меня. Я был отшатнулся, но секретарь окружкома тихо шепнул. — Стойте, это знак уважения. Я покорно ждал, что выльет всю бутылку, но другую половину дядя Семен быстро выпил сам. «Товарищи из Москвы, консо!» Потом мы вышли из магазина. Невдалеке на берегу лежал еще вчера загорпуненный дядей Семеном китенок, метра так три-четыре. Дядя Семен подошел к нему, вытащил из-за острый ножик и отрезал длинный ломтик сала. Закусил, предложил нам... Но мы, конечно, не решились. Тепло с ним попрощались и улетели в Магадан. Через пару лет я был с делегацией в Америке. В одной из гостиниц разговаривали с американцем. Он своими чертами лица показался мне знакомым. По-английски сказал нам, что он с Аляски, эскимос. — А вы из Москвы? Он обрадовался, начал повторять по-английски, «товарищи из Москвы, товарищи из Москвы», потом продолжил, «наши братья живут в Советском Союзе, раньше мы ездили друг к другу, даже родственники с той и с другой стороны были, сейчас не разрешают». «Да, хорошо, живут в Советском Союзе, неожиданно для нас закончила». «Почему вы так думаете?» — осторожно спросили мы, опасаясь, что за этим скрывается ехидная поддевка. Я слушаю радио на эскимосском языке из Советского Союза с Чукотки. Во всех передачах рассказывают, сколько рыбы отловили мои родственники. Особенно важно, что когда сообщают фамилию того, кто убил моржа, рассказывают про этого человека. Я всегда горд за нашего эскимоса. Прощаюсь, пожали друг другу руки. До свидания, товарищи из Москвы. Да, иногда настоящей ценностью может быть услышанные знакомые фамилии и похвала за достойный труд. Не знаю, гордится ли этот человек сегодня своими родственниками,